Глава двадцать первая. Крылья между лопаток. — Я свободен, — думал Биш, шагая по дну океана навстречу линии горизонта. Вернее, он так не думал, а чувствовал. Он чувствовал встречный ветер, трепавший кроны его деревьев, и теплое подводное течение, легко подталкивающее вперед, вперед. Он слышал разноголосых морских птиц, подбадривающих криком «Мы гордимся тобой, Бишоп -Рок! Он видел гладкие спины дельфинов, сопровождавших его в пути. Они все время были где-то рядом, выныривая порой из океана и лукаво подмигивая. «Ты молодец, старина!» Он глубоко вдыхал морской воздух, и тот, наполняя каменные легкие предвкушением, словно расширял Биша изнутри. Мысли проносились в голове. «Я похож на воздушный шар, который однажды с великим путешественником на борту облетел вокруг Земли. Я теперь такой легкий и радостный. Я как будто и шар, и путешественник одновременно. Разве такое возможно?» Это были новые какие-то невероятные ощущения. Бишопрок уверенно шагал по дну, ощущая свои сильные ноги, раздвигая плечами волны, вспаривая каменной грудью изумрудную толщу воды. Ему казалось, что за спиной у него крылья. Наверное, они невидимые, сколько бы Биш не оглядывался, в надежде их разглядеть, ничего у него не получалось. Но он отчетливо их чувствовал, эти мощные крылья прямо у себя между лопаток. Он вообще теперь все чувствовал предельно ясно. Звуки, запахи, вкус соли на губах – Тончайшие оттенки цветов, ласковое прикосновение океана, тени и блики. Никогда прежде все это не было таким сочным и ярким. «А если у меня есть крылья, значит, я могу взлететь?» При этой мысли остров заливисто рассмеялся. Абсолютно все ему было теперь по плечу. Сам океан по колено. Невероятная сила, невиданная вера в себя переполняли Биша. И ему казалось, стоит лишь оттолкнуться одна посильнее, и он взлетит. А еще что-то странное творилось с его каменным сердцем. Оно словно расширялось от любви ко всему, ко всему. Сердце острова стало таким огромным, что вмещало теперь весь мир. В нем было место абсолютно всем. Птии с нагастиком, мистеру Ридлу и мистеру Пазлу, акулам, кружившим вокруг Биша с недоверием, и гигантским спрутом, поднимающимся из пучин, поглазеть на странный бродячий остров, звездам, освещавшим ему путь по ночам, Рии и Му. Само солнце, стоявшее сейчас в зените и согревавшее Биша своим присутствием, уместилось в его по-детски радостном сердце. «Что со мной происходит?» — удивлялся Биш. «И вокруг почему все теперь другое? Так бывает после сильного шторма с дождем, когда воздух пахнет озоном, и все насквозь пропитано свежестью переполненный чувствами, Биш неспешно двигался к краю земли. Он точно знал, куда следует идти. Внутри, под самым сердцем, отныне у него был компас. Его стрелка, подрагивая порой, указывала кратчайший путь туда, куда так долго стремился Биш. К маленькой черной точке, на горизонте той самой точке, на которой однажды, миллионы лет назад, отдыхала после долгого перелета птия. С каждым днем эта точка становилась все ближе, все больше, превратившись однажды на восходе в остров. Прекрасный остров улыбнулся Бишу, и приветливо помахал ему рукой.